Коллегиальным решением в лице меня, Маркуса Ликута и пяти минут возражавшего Волгруса стенси стало оставить меня в доме Стенси до открытия лабиринта. На это решение повлияло сразу несколько вещей. Ликут меня искали, сила Маркуса была слишком великой и могла раскрыть резерв. По моим ощущениям, он не открылся, даже несмотря на то, что я столько получила силы за последнее время. Вот только она для меня была как об стенку горох, как и говорил Рэмс. Пока рана заживала, силу я не могла впитать. Еще я вкратце рассказала Маркусу, как найти жемчужину. Списала все на видение. И, но у него и так... От раскрывшихся подробностей котелок кипел. Видение тоже не выходило у меня из головы. Надо же такому случиться. Они в детстве играли вместе. Маркус полез на дерево и упал. Мариза была рядом и пыталась его спасти, вылечить своей силой. То-то я думала, как они могли в детстве лишиться силы. А тут вон оно как. Она пыталась спасти его. И думаю, что у нее получилось. Вот только она столько сил потеряла, еще и рану открыла. Кошмар. Бедная девочка. И притом Мариза ни слова не сказала. Может, она не знала или забыла. А кем была та девочка, которая тоже оказалась тогда в саду? Она же Маризу назвала госпожой. Точно. Это же могла быть Анжелика. Я вспомнила. Как спросила ее о потере энергии и своей силе, а она отвела взгляд. Той девочкой вполне могла быть именно она. Вот только Анжелику тоже было решено оставить пока у Маркуса. Волгрус настоял, что в его доме будут только его слуги. Пришлось соглашаться. Можно было бы выбрать что-то другое, но будем действовать как есть. Стенси говорил, что Ликут сейчас рвут и мечут в поисках меня. Даже мои родители подключились. Я представила Маризу на своем месте. Наверное, она бы сильно волновалась за родителей. Даже отправила бы сообщение о том, что жива. Но мне из-за того, что эти люди пытались продать свою дочь, они вообще не нравились. Так что у меня не было никакого желания им писать. Но с родителями Ликута было страшнее. Они могли дойти до короля. Но тут уже Маркус вмешался, в первую очередь поехал в королевский замок и все рассказал там, что из-за повторного нападения меня пришлось перепрятать. Поэтому я какое-то время и была под присмотром Стенси. Вот такую легенду мы и придумали для короля. Про еще одну встреченную сумеречную тень я тоже рассказала. Тут уже обалдел Волгрус. Он-то не в курсе подобных событий. Маркус уже заметно начал нервничать от сказанного, но я рассказала, что камень не помог. Даже хотела его отдать, но он сказал, чтобы держала у себя. Мало ли, когда пригодится. Я могла с ним общаться хоть всю ночь, но понимала, что времени у нас не так много. Ему нужно было уходить из дома Волгруса, а мне нужно было перестать принимать его силу. Поэтому и проторчала я со Стенси. Мы почти не общались с Волгрусом. Он только ходил у Грюма, а сам между делом садился писать письма и рвал их. Видимо, сильно волновался, что Лилия его покинула. Даже ездил к ее дому несколько раз. И почему-то после этого так странно смотрел на меня. Мол, я виновата до сих пор в том, что Астар ему отказ. Я же ему намекнула, что сталкерить за девушками тоже не камельфо, особенно для такого дракона, как он. И больше этот разговор не поднимала. Все же лучше не лезть во всю эту ситуацию. А еще мне надо думать, ведь чем скорее приближалась дата входа в лабиринт, тем страшнее мне становилось. Все же это конец книги, а там Мариза умерла. Меня это очень пугало. Я чувствовала, будто над моей головой занесен невидимый топор». «Допустим, Мариза умерла в лабиринте, значит, туда идти нельзя. И я не пойду. Если Маркус прав в том, что мне не обязательно идти туда, то он мог бы вынести мне жемчужину и помочь. Но тут и другая штука. Только я знала, куда идти. А значит, мне тоже надо войти в лабиринт. Потому что, опять же таки, по книге жемчужина досталась Волгрусу и Лили. Так что до самого дня входа в лабиринт я набиралась сил, как могла». Отдыхала, спала, пыталась пользоваться магией, хотя и понимала, что нельзя. Любое магическое движение могло раскрыть рану, и все же рисковала. Пару раз пыталась поднять воздух платок. Подобное умение мне бы не слишком пригодилось в лабиринте, но выбора особо не было. Еще бы понимать, восстановилась я или нет, но день Х настал. Пора было выдвигаться в королевский замок. Совсем как на бал. Только пышное платье заменил ездовой костюм. Штаны, блузы и куртка – это мне любезно предоставил Волгрус, лишний раз одарив своей постной миной. Но зато я перестала чувствовать силу, исходящую от драконов, будто кран закрылся. Это радовало. Значит, все же мой резерв зажил. И рано пока что больше не откроется. Ну, если опять ничего такого не случится. Ну, такого яркого, что было у Маризы и Маркуса в детстве. Решено было, что отправимся в разных каретах на бал. Меня повезли по различным заколукам, чтобы запутать след. Так что я едва не опоздала в замок. Успела в самый последний момент. Зато на королевском собрании оказались все, кто был на балу. Я нервничала, пыталась найти глазами хоть кого-то знакомого, пока не заметила Лили. Она дарила меня пристальным взглядом, который тут же отвела. Зато позади нее уже вновь замаячил Волгрус. И тут я почувствовала тепло, окутавшее меня с ног до головы. По телу пробежала приятная дрожь. Маркус, здесь где-то он. Вот только я его никак не могла найти среди толпы. Может, показалось? Я сделала шаг в сторону Вогруса и тут же остановилась, когда на мое плечо легла чья-то рука и крепко сжала.